Глава 11 Алиэнто Виарок. «Кто знает, почему турнир проходит именно среди пар?» — спросил Вархаут с улыбкой, оглядывая аудиторию. Ни одна девушка, кроме меня самой, не отводила взгляда от кафедры. Многим и Виар казался завидной партией. Он был в какой-то степени привлекательным мужчиной, статный, уверенный в себе, с легкой щетиной на лице, придающей резким чертам некую агрессивность. Но пуще всего прочего студентки оценивали его капитал, о котором буквально кричали высокий статус, дорогая одежда и перстни на пальцах. И Виарвар был одним из самых влиятельных людей королевства. «Определить уровень каждого мага можно менее экстравагантным способом», после одобрения начала одна из моих однокурсниц. «Однако в бою зачастую важен не столько резерв, сколько умение им пользоваться. Раскрытие личных качеств И помогает связь с избранницей. «Избранницей?» Удивленно произнесла я и тут же прикусила язык. «Избранницей?» Подтвердил мужчина, переведя на меня заинтересованный взгляд. «Избранник и избранница. Иногда называют друг друга пара на турнире. Видите ли, обряд единения чем-то схож с древним помолочным обрядом. Магический резерв не объединяется. Однако появляется возможность передачи магии друг другу. Это одна из основных возможностей победы на турнире. Чем лучше пара научится контролировать совместную магию, тем выше их шансы на победу. «Спасибо», — ответила я, опустив руки на колени. Едва себя не выдала. Хотя разве Вархаут может подумать о том, что ректор заключил помолвку со студенткой? Да, наше положение с Эвиаром Дрэгги одинаково в социальном плане. Однако такой выдающийся маг, как он, сделает лучшую партию чем с пустышкой бесприданного. Эвиара-виарок. Вархаут подошел ближе, на балдашник его трости едва касался парты. Скажите, а вы собираетесь участвовать в турнире? Боюсь, что я не обладаю для этого нужным магическим резервом. Аривер прищурился, после чего кивнул и продолжил лекцию. Я тихонечко выдохнула. Должно быть все дело в его статусе. Он привык повелевать и отдавать... Без прикословно приказа, поэтому рядом с ним я чувствовала себя неуютно. Все оставшееся время я просидела, молча, не поднимая взгляда. На выходе из аудитории меня ждал Эфиар. Я удивилась, но все же подошла к парню. «Ты думала над участием в турнире?» Неожиданно спросил он. «Я? В турнире? Не смеши меня, Эфиар. Я же учусь на нежном факультете, из меня маг как... как...» Я пыталась подобрать нужное сравнение, но так и не смогла. Парень негромко рассмеялся. «Если я скажу, что для меня победа не главная поверь, магии у меня немало. Быть может, не меньше, чем у ректора. Учитывая, что я отобрала у того частичку, с которой по сей день не могу справиться, то верится в это слабо, и слишком самоуверен». «А может и больше», — продолжил старшекурсник. Я вовсе не слабый маг клиента. И все, что мне нужно, это участие, а не победа. Поэтому и предлагаю тебе быть моей парой. Мак Пламени с улыбкой смотрел на меня, ожидая ответа. Мне бы хотелось его обрадовать, но чем я действительно могу ему помочь, когда не знаю даже основ? понимая, что участие в турнире всего лишь предлог сблизиться со мной. И я даже допускаю, что Эфиар вполне может мне понравиться. И немного потеснить на пьедестале, дорогие. Да-да. Что-то в последнее время, уважаемый ректор, зачастил мои мысли. Но ради этого участвовать в турнире одаренных пар не могу. Прости, но я действительно пока не готова. Однако при этом осмелюсь спросить тебя об одолжении. Помнишь, ты обещал помочь с основами магии? Сегодня вечером я совершенно свободна. Прекрасно. Широко улыбнулся Эфиар. Тогда встретимся на шестом этаже. Договорились. Но я совершенно упустила из вида один важный, очень-очень важный факт. Моей комнаты, как таковой, больше не существовало. Поднявшись на свой этаж, я сразу же вспомнила об этом, увидев столпотворение. Девушки переговаривались, сочувствовали и охали. Близняшки в нашей комнате собирали свои скромные пожитки, а за всем наблюдал ректор, заложив руки за спину. Увидев меня, он отошел в сторону и открыл вид на ужасающую сцену. Потолочный канделябр висел на честном слове, обои отваливались, Мебель поломана и совершенно непригодна к использованию. Но главное, по стенам пошла плесень. Вновь перед глазами возникла картина, как ректор все это делал собственноручно. Мотнула головой, чтобы отогнать образ, и напомнила себе, что такое можно было сделать и какой-нибудь разрушительной магией, вроде вихря. Заклинание уборки вышло из-под контроля. Прокомментировал дорогий, и завхоз, который стоял поодаль, и обессиленно оглядывал учиненный беспредел, кивнул. «Не знаю, как так вышло», – прокомментировал он. «Совершенно случайно я проверил, личные вещи не пострадали». «Надо же!» – Артиан выполнил обещание. С трудом, сохранив огорченное выражение, отправилась собирать вещи. Ректор упоминал, что лично займется комнатами для студенток. Так и случилось. Близняшек поселили на десятом этаже, а уже вместе со мной дороги отправился на последний этаж». «Всего на пару дней», — сказал магистр, когда мы вошли в его покое «Думаю, больше не продлится это состояние». «Почему лихорадка начинается именно ночью?» — спросила, развернувшись к мужчине. Мой чемодан, в который я сложила необходимые вещи, ректор поставил рядом со шкафом. «Ведь днем я чувствую себя прекрасно». «Паза луны, ты не задумывалась, почему ритуалы зачастую проводятся в полночь?» «Даже не знала об этом» пожала плечами. «Вы ведь знаете, что я всегда была далека от магии». «Думаю, ты была ближе к ней, чем думаешь». «Что вы хотите этим сказать?» «Пока ничего», — задумчиво ответил Дрыги. «Однако надеюсь, что обо всем расскажет твой отец. Сейчас мне пора уходить, еще остались незавершенные дела». Сделав книг, сын проводил жениха. Как только двери за ним закрылись, прижалась к ним и оглядела огромную комнату а кое не были похожи на те, которые доводилось видеть прежде. Никакого разделения пространства. Посередине стояла кровать, справа шкафы, слева мягкий уголок. За ним еще одна дверь, выход на мужскую половину общежития. Оставшиеся двери вели в ванную и вторую половину покоев, где располагались лаборатория и склад с артефактами, как я успела узнать от Артиана, и входить туда мне было запрещено. Да и магический замок на двери не позволит. Разложив вещи в шкафу, еще некоторое время покружила по комнате, а потом вспомнила о договоренности с афиаром. «Дорогий же не будет против, если я продолжу учиться?» «Думаю, он лишь похвалит меня за рвение». Найдя бумагу, оставила на бюро записку. «Ушла учиться. Вы упоминали, что на шестом этаже есть комнаты для индивидуальных занятий. Надеюсь, там действительно тихо и спокойно». С минуту обдумывала сказанное Хотелось как-то по-особенному подписаться. В итоге с озорной улыбкой добавила «Ваша кара». Интересно, ночью мне привиделось или он действительно так назвал меня? Кажется, все-таки не привиделось. В самом прекрасном расположении духа, несмотря на возникшие неприятные обстоятельства в виде пробуждения магии, отправилась на шестой этаж. Эфиар уже ждал в длинном полупустом коридоре со множеством аудиторий, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. Толкнув одну из дверей, мак огня пропустил меня, после чего зашел следом. Мы разместились за одной из парт. Здесь их было всего шесть. Аудитория была небольшой. Преподавательский стол, темная доска на стене впереди, схемы с основными заклинаниями по сторонам. Видно, что помещение предназначалось для факультативных и индивидуальных занятий. «С чего начнем?» Придвинувшись ближе, спросил Эфиар. Я с милой улыбкой отодвинулась и протянула ему учебники для школьников. Парень перевел на них разочарованный взгляд и вздохнул. Жестокая это Алиэнта, но красивая. Благодарителя не стоит. красивое такой обезличенный комплимент, его можно сказать, не вкладывая никаких чувств и эмоций. Даже ректор в первые минуты нашего знакомства отметил, что я красива. Правда, в своей особой ехидной форме, но все же. «А с твоей помощью стану еще и умной?» отозвалась я и открыла учебник на нужной странице. «Вот тут, не понимаю, как образуются эти схемы, и говоря уже о том, каким образом они разрастаются в сложные заклинания». «Попробуй объяснить на пальцах». Эфиар оказался прекрасным учителем, не ожидал от него. Он действительно объяснял все доходчиво и проявлял неслыханное терпение. В какой-то момент... Я попросила сделать перерыв от переизбытка информации достала яблоки, предложив одну из них магу пламени. откуп Благодарность. Парень усмехнулся и принял яблоко, откусив добрую половину. Я поспешила поступить по его примеру, но на первом же укусе скривилась. Почему оно имеет вкус желудя? Мы с Эфиаром встретились взглядами. «Тебе их друид дал?» Спросил парень, и я кивнула. «Ясно. Они же могут вырастить все, что угодно на своем дереве. Но вкус будет такой, как у изначального природного плода этого вида. Ну ничего, твою доброту я оценил». «Как и моя полную неосведомленность относительно магических свойств друидов», опечально произнесла я, отставляя невкусное яблоко. «Теперь понятно, почему тот цветок пах желудями». «Знаешь что, Ленто?» Эфиар придвинулся ко мне, нависнув сверху, будто собираясь посвятить в какой-то секрет. и отклонилась в сторону, чтобы не быть к нему слишком близко. Ты отличаешься от всех, с кем я прежде общался. Такая непосредственная, местами наивная, даже отчасти невежественная в некоторых вопросах. Но от этого с тобой и интересно. Мне нравится рассказывать тебе о мире, знакомить тебя с ним. Ведь твоя любознательность – лучшее, что может дать девушка мужчине. Я застыла. Что-то подобное мне говорила мама. «Всегда слушай, что тебе говорит муж, интересуйся, где-то можешь сделать вид, что не знаешь или слышишь впервые. Им нравится, что они могут быть добытчиками, в том числе добытчиками информации». Хоть я и помнила об этом, но даже не думала привлечь этим качеством эфиара. Я уже хотела ответить, но в этот момент дверь открылась, и порог пересек его ректорство. То есть Эвиар дороги и расширила глаза от удивления, почувствовав себя воришкой, пойманным на месте преступления. Артиан смотрел на меня немного смущенно и растерянно. «Магистр, дороги?» Изумление сквозило в голосе Эфиара. «Что вы здесь делаете? Меня искали?» Ректор моргнул и перевел взгляд на мага пламени, будто только что заметил его. «Правда ли он искал Эфиара, или пришел, чтобы помочь мне подготовиться к занятиям? Ведь я сказала, что буду здесь...» И вот ректор стоит на пороге. Сразу стало неловко, что я так близко сижу к Эфиару. «Да что со мной? Какая дорогие разница? Ему нет до этого дела». Просто искал свободную аудиторию. Сухо откликнулся ректор, и мне показал, что он собирается уйти. Но в последний момент передумал и спросил. «Студент, а вы решили оказать гуманитарную помощь первокурснице?» Раньше не замечал вас подобной бескорыстности. И не заметите, магистр, я делаю это в исключительно корыстных целях. Провести как можно больше времени с понравившейся девушкой. Я смутилась слов Эфиара и хотела оправдаться, но под насмешливым взглядом дорогие промолчала. Студентка Виарок, вы должны быть несказанно благодарны за столь корыстную помощь. «Не беспокойтесь, магистр, я как-нибудь справлюсь со своей благодарностью». Старалась, чтобы голос звучал ровно, однако слова Артиана немного задели меня. Дрэгги прищурился. «Рад за вас, студентка!» И резко развернувшись, ушел. Эфиар смотрел ему вслед заинтересованно. «Что-то не так?» Попыталась вернуть его в реальность. Парень мотнул головой. «Давай продолжим обучение». Не показалось ли эти двое знакомы больше, чем могли студент и ректор? Хотя о чём это я? О своих отношениях с графом я вообще молчу. Комната я возвращалась тяжёлым сердцем. Ладно, ладно, не тяжёлым, а подрагивающим. Как ещё назовёшь учащённый пульс? Просто стоит представить, что мне придётся провести несколько дней наедине с неженатым мужчиной в самом расцвете сил, как хочется развернуться и убежать из этой академии. Главное, чтобы никто об этом не узнал, иначе моя репутация будет навек разрушена. И Артиан, как истинный дворянин, обязан будет жениться на мне». «Хм, а может и правда обнародовать эту связь?» Вновь отвесила себе мысленный подзатыльник. «Нет, об этом я подумала исключительно, чтобы посмеяться. Ни в коем случае не серьезно». «С возвращением, студентка Виарок», произнес дорогие, едва я вошла в покое. Мужчина стоял у окна, если его можно было назвать так. Ведь внешне эта часть стены тоже состояла из мозаичного стекла, переходя в потолок. Оставалось надеяться, что окно было зачарованно случайным случайному Фаерону, пролетающему мимо неведомо, что происходит в покоях ректора Академии Небесного Пламени. Зато вид на город оттуда открывался великолепный. В этом я успела убедиться еще утром. «На самом деле я испытываю легкую неловкость в общении с вами». Призналась я и поспешно спросила, когда мужчина обернулся ко мне. «Я могу принять ванну?» Кажется, он собирался прокомментировать первую часть моего предложения, но не стал. «Необходимые принадлежности найдешь в шкафу», ограничился ректор при этом, не сводя с меня заинтересованного взгляда. «Не смотрите на меня так, Ивиар, дороги. Город за окном намного прекраснее. Лучше любуйтесь им, иначе по таким пристальным взглядам...» Я не смогу сделать и шага». Переборов внутреннее смущение, взяла сменное белье, полотенце и поспешила в ванную комнату. Но сегодня даже теплая вода не могла помочь расслабиться. Я все время прислушивалась к звукам в комнате, следила за собой, чтобы не быть слишком шумной, а также постоянно думала, закрыла ли я дверь на защелку. Впрочем, даже если нет, не войдет же сюда Артян в самом деле. Надев свою лучшую из купленных ректором комплектов, Я запахнула халат и вышла из комнаты. За окном было уже поздно, а я слишком хотела спать от раннего пробуждения. Постель была уже разобрана, в комнате был приглушен свет, создавая некую романтичную обстановку. Я даже на мгновение вообразила себя новобрачной, но быстро откинула эти мысли. Как водичка. Вздрогнула, резко обернувшись. Артиан находился справа от меня и коварно улыбался схватившись за сердце, отступила на шаг. И долго он стоял у двери в ванную, что я даже не заметила его, когда выходила. Дорогий не спешил приближаться, продолжая свое молчаливое нападение взглядом. «Теплое». «Приятное». «Ивиар, дороги, ваши вопросы выходят за рамки светской беседы». Ошеломленно произнесла я, и Артиан хмыкнул. «Почему бы и нет? Думаю, с Эфиаром ты более откровенна». «Он студент, как я, а вы ректор Академии». «И твой жених». «Фиктивный», — напомнила я, прикусив язык. «Крыть нечем». Артиан вновь хмыкнул. «Выпей отвар на тумбочке и ложись спать. Ночь я буду рядом, поэтому ничего не бойся». «Вот это-то меня и пугает». Нашла взглядом стакан с отваром и выпила залпом, слегка поморщившись. Хотела снять халат, но Артиан не отворачивался, внимательно следя за мной. Можно попросить, чтобы отвернулся, но тогда он поймет, что мне вовсе не безразлична его реакция. Поэтому собрала всю храбрость и скинула шелковую ткань, оставшись в монашеском одеянии. Значит, этот комплект все-таки достался мне. Весело протянул Артиан, будто именно это и ожидал увидеть. Знал бы, точно не выбрал его. — Теперь я даже готова вас поблагодарить. Ответила и забралась под одеяло. «Знаешь, Алента неожиданно он мне нравится на тебе. Поставляй такой простор для фантазии». «Ли какой такой фантазии?» «Никаких фантазий. В том числе и мне». «Доброй ночи, Ивярд Реги». «Доброй ночи, алента Заснул я далеко не сразу. Некоторое время с закрытыми глазами прислушивалась к тому, что происходит в комнате. Артиан лег на диване и когда комната окончательно погрузилась во тьму, я смогла заснуть. «Студентка Виарок, вы меня слушаете?» Отдернул меня преподаватель, и я подняла на него растерянный взгляд, моргнув. «Простите, я отвлеклась». «Больше такого не должно повториться». Обиженно отозвался магистр и продолжил лекцию. Ночью опять выспаться не удалось, жар охватил все тело. Артиан обтирал меня мокрым полотенцем, поил отваром и качал на руках словно маленького ребенка. Я даже расплакалась от собственного бессилия и головной боли. Но сейчас, вспоминая все это и прокручивая в голове, понимаю, насколько все было интимно. Неужели мы действительно были настолько близки? Ох, боги милостивые, за что мне это все? Заснула я тоже в объятиях мужчины, а вот проснулась на холодной простыне. Самого ректора утром так и не видела. Тоже испытывал смущение. Вечера ждала с предвкушением. Теперь я поняла, как опасны те эмоции, что я начала испытывать к мужчине. Не следует оборвать их в самом начале и не дать развиваться дальше. Поэтому я буквально ходила по комнате и заламывала руки в ожидании ректора. «Добрый день!» Собственный голос прозвучал неестественно. «Добрый день!» Откликнулся Артиан и подошел ближе, заложив руки за спину. «Ох, а почему он такой совершенный?» Гладко выбрит, сюртук с иголочки, на губах полуулыбка. Ещё этот парфюм, горьковатый, но в то же время лёгкий и неприторный. Калиэнта, я готов сделать тебе предложение. Я застыла, неверяще глядя на ректора. Он ведь шутит, да? Предложение? Да, предложение. Я ведь магистр и преподаю в академии. Как насчёт того, чтобы дать несколько уроков, пока ты живёшь здесь? Ах, вот он о чём. А я-то уж подумала. Хм... Интересно, в какой плоскости будут проходить эти уроки? Так, я вновь не о том думаю. Да что ж такое со мной? Думаю, смогу объяснить себе основу магии не хуже Эфиара. Мне будет индивидуально преподавать сам ректор? Я что, сумасшедшая, чтобы отказываться? Буду безмерно благодарна. В следующие три часа я даже немного пожалела, что согласилась. Эфиар был прекрасным учителем, более того, терпеливым и мягким. Дорогий оказался очень злостным, строгим и требовательным преподавателем. Как же я сочувствую факультету пламени, у которого он ведет лекции. Но, положа руку на сердце, признаю, что за сегодняшнее занятие я получила намного больше пользы, чем за всю предыдущую неделю. Поэтому засыпала с легким сердцем и удовлетворением. Артиан, дороги. Какая же это мука находиться в одной спальне с привлекательной молодой девушкой и не иметь возможности к ней даже прикоснуться? Хотя нет, возможность была, и более чем оправданная. Вот только я сам себе запрещал даже смотреть в сторону Алиэнты. А если бы прикоснулся к ней, боюсь, не остановился бы. Я сам себе задавал один и тот же вопрос, нужно ли останавливаться. Почему бы нет, в конце концов? Алиэнты из хорошего рода, умные и образованные, при этом хороша собой. Против нашего союза не выскажется никто, разве что король может задать интересующие его вопросы. Но его я уже давно перестал бояться, а вот самого себя... Сложный вопрос. Меня терзали тайны, которые хранит граф Виарок. Сначала надо разгадать их все, выполнить условия нашего договора, а потом уже думать о другом. Я перевел взгляд на спящую девушку. Должно быть я мазохист. Мысли бежали вперед в будущее, которое я останавливал. «Слишком рано думать о подобном, пока я сам ни в чем не уверен. Сейчас главный турнир и таинственная опасность, которая так остерегается граф Виарук. том уже все остальное». Подошел к вещам Алиэнте. и сокровищница лежала на верхней полке. Вернул одолженное на время опыта в колечко артефакт. Брать чужие вещи без разрешения нехорошо, но слишком много скрывал ее отец». Кажется, Алиэнта сказала, что просто не хочет чинить артефакт, подаренный на 18-летие. Но правда в том, что артефакт выполнил свое предназначение. Это артефакт-датчик. Они используются для проверки ритуалов, когда увидеть результат сразу невозможно. Очень сложное в изготовлении, потому дорогие. И vr, VR явно не поскупился. И судя по тому, что он подарил аленте кольцо, надеялся, что артефакт не сломается известив о правильном течении ритуала. Но артефакт сломался. Попытка чего не удалась графу. На самом деле не собирался рыться в вещах Алиента, но мысли возвращались к тому кольцу, поэтому решил его проверить. Как оказалось, не зря. Теперь осталось найти самого графа и подтвердить свои догадки. Ведь моя магия слишком странно реагирует на Алиенту. А если вчитываться в истории возникновения помолвочного обряда, то можно прийти к весьма занимательным выводам. Неужели все действительно так? Алиэнта Виарок полностью перевернула мою жизнь, ворвавшись в нее словно порыв северного ветра. Или она ворвалась еще десять лет назад, когда я спас маленькую девочку и потерял родовую печать Дрыги. Если бы герб на ней и брачная татуировка совпали узорами, ему бы не пришлось так ловко скрывать ее. Улыбнулся. Кажется, нас действительно связали сами боги а не долговая расписка моего отца. «Артиан...» Я дернулся и быстро развернулся к спящей девушке. Она заметалась на постели, волосы рассыпались вокруг нее золотым ореолом. Я тут же лег рядом и взял в руки целебный отвар. Девушка доверчиво прижалась ко мне вновь, что-то зашептав. Что именно было не разобрать. Я приставил стакан губам Алиента, буквально вливая в нее целебную жидкость. Несколько капель упали на подбородок. Потекли вниз в ложбинку между грудей. мысленно отсчитал до пяти и отвел взгляд. Это не кара, это мука. Настоящая мука. Артиан. Мое имя в ее устах звучало слишком интимно. Помнит ли она, что уже которая ночь называет меня так? Просыпаясь, она говорит лишь магистр или Эвиар. Но ночью в бреду она открывается намного больше, чем днем. Это заставляет меня ликовать непонятно почему, радуюсь как мальчишка. Чему? Потому что очередная девушка без ума от меня? До аленты было множество таких, но почему именно из ее уст мне хочется слышать собственное имя как можно чаще? Тише, девочка, сейчас все пройдет. Прошептал и поднялся с постели, направившись за полотенцем. Останется ли на ее теле хоть клочок кожи, который я еще не исследовал? пожалуй, останется. И об этом думать мне вовсе запрещено, по крайней мере, до свадьбы, если не хочу опорочить честь собственной невесты. А я всего лишь в шаге от этого. Боги, скажите, за какие грехи перед вами я расплачиваюсь? Алиэн Тавиарок. Еще одно пробуждение в его объятиях. Мы ведь даже не по-настоящему помолвлены, а отношения уже такие, будто у супругов. Иначе как можно объяснить то, что я лежу прижатая к сильной мужской груди, и даже солнце, нещадно светящее в лицо, не заставило меня шелохнуться? Более того, дышу через раз, чтобы не разбудить Дрыги, ведь иначе... Нет, Алиэн, ты, так нельзя, нельзя, ты же приличная девушка, а лежишь в объятиях неженатого мужчины. Зажмурившись, я попыталась отстраниться, но меня тут же прижали еще теснее. Поняв, что Дрыги спит, я осторожно разместила ладони на его груди. Кожа словно обожгло огнем, и я с трудом удержалась от того, чтобы не провести пальцами по мужской груди, и попыталась оттолкнуться второй раз. Артиан резко распахнул глаза и посмотрел на меня немного сонно. «При таком солнце совершенно невозможно спать». Ляпнуло первое, что пришло в голову, и тут же сильно смутилась. Ректор опустил взгляд на мои ладони, которые лежали аккуратно его груди. «Но почему он не надел сорочку, когда вчера ложился спать?» Я же молодая девушка на выдане Все это мне хотелось выпалить на одном дыхании, но язык отчего-то присох к нюбу». «Здесь действительно жарковато». Хрипло произнес мужчина и как-то странно отстранился от меня, при этом все еще не выпустив из рук. Кажется, он тоже был слегка смущен и старательно отводил взгляд. «Калента, нельзя быть такой привлекательной с утра. Даже в этом безобразии ты умудряешься быть чувственной» ар дороги!» — возмущенно воскликнула я, тут же убрав ладони и присев на кровати. «Как вам не стыдно говорить мне подобное?» «А тебе не стыдно ночью прижиматься ко мне?» «Я же этого не помню». «Что не избавляет тебя от ответственности, а наоборот, усугубляет твою вину. Если ты в бессознательном состоянии так ластишься ко мне, то как же сдерживаешься в сознательном?» «Я даже рот приоткрыла от такой наглости». Хотела высказать все, что я думала о некоторых совершенно бестактных и наглых ректорах, но не находила приличных слов. Артиан смотрел на меня испытывающе, а потом рассмеялся. «Даже интересно. Если мы все же поженимся, ты каждое утро будешь на меня так возмущенно смотреть?» Склонив голову, спросил он, заставив меня буквально вспыхнуть. Причем не от смущения, а от предвкушения. «Или же все-таки будешь ласковой покладистой?» «Просыпаться каждое утро в объятиях Артиана?» Это даже звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Глупость! Какая глупость! Но зачем он меня дразнит? Зачем? Зная, что между нами никогда не быть чему-то большему, искреннему и чувственному, он продолжает надо мной насмехаться!» «Вы никогда об этом не узнаете!» Проговорила я и подскочила с кровати в поисках халата. «Кто знает, Альента? Кто знает?» Слова ректора преследовали меня до самой ванной. «Да что же такое? Артиан ни капли не пытается облегчить мое существование. Даже холодная вода не смогла охладить мои мысли. Картинки из потенциально нереального будущего преследовали меня. Когда я вышла в комнату, Дориги был уже полностью собран. Темный камзол, как всегда, сидел на его широкоплечей фигуре идеально, а волосы были собраны в низкий хвост. На лице застыло обеспокоенное выражение лица». «Что-то случилось?» «Светки с участниками турнира сгорели», — проговорил Артиан. «Какой-то шутник постарался. Как найду, ему мало не покажется». «И что же теперь будет?» «Пока не знаю, все зависит от решения Эвиара Вархаута. Думаю, отбор принесется на неделю». Весь день в Академии только об этом и говорили. Турнир придется отложить на пару дней. Вархаут собрал всех в бальной зале и объявил, что свитки сгорели. Зачинщика этого беспредела так и не нашли, но использовать этот метод повторно не имеет смысла. Думаю, в середине следующей недели я объявлю способ, которым подберу участников турнира. На сегодня пока все. Если вы что-то знаете или слышали, прошу сообщить или мне, или администрации Академии. Всех благодарю за внимание. Кому это нужно? Размышляла Дарья за обедом, и я пожала плечами. Понятия не имела. «Ладно, не будем об этом. Как тебе в новых покоях? Кто твои соседки? Ты ничего о них не рассказываешь?» «Ммм, даже не знаю, что я могу рассказать о своих соседках. Что-то вроде «они невероятно наглые, самовлюбленные, невыносимые, но при этом меня к ним тянет неведомой силой». «Вряд ли Дарья оценит такой ответ, зато правдиво». «Можно сказать, мы не общаемся. Ты ведь знаешь, нежный факультет никто не любит». «Не угоразило же тебя поступить именно туда», — задумчиво проговорила Дарья. «Ладно, ладно, я помню, что ты хотела именно туда». Хотя так было не всегда. Много-много лет назад действительно рождались сильные прорицатели. «Дарья, а ты сама хочешь участвовать в турнире?» — неожиданно спросила я, и девушка пожала плечами. «Обижаешь», — вздернула нос Дарья. «Между прочим, я лучше на факультете целительства». «Что ж, тогда я буду болеть за тебя». Верю, у тебя всё получится.